Она знала, у кого спросить об этих тревогах, и нашла бы ответ, но какой? Что, если это ропот бесплодного ума или, еще хуже, жажда, не для симпатии ни женского сердца? Боже! Она... Его кумир без сердца, с черством, ничем недовольным умом, что ж из нее выйдет, уже ли синий чулок? Как она падет, когда откроются перед ним эти новые, небывалые, но, конечно, известные ему страдания? Она пряталась от него или выдумывала болезнь когда глаза ее против воли теряли бархатную мягкость, глядели как-то сухо и горячо, когда на лице лежало тяжелое облако. И она, несмотря на все старания, не могла принудить себя улыбнуться, говорить, равнодушно слушала самые горячие новости политического мира, самые любопытные объяснения нового шага в науке, нового творчества в искусстве. Между тем ей не хотелось плакать, не было внезапного трепета, как в те времена, когда играли нервы, пробуждались и высказывались ее девические силы. Нет, это не то. Что же это? С отчаянием спрашивала она, когда вдруг становилась скучна, равнодушна ко всему, в прекрасный, задумчивый вечер или за колыбелью, даже среди речей мужа. Она вдруг как будто окаменеет и смолкнет. Потом с притворной живостью суетится, чтобы скрыть свой странный недуг или сошлется на мигрень и ляжет спать. Но нелегко ей было укрыться от зоркого взгляда Штольца. Она знала это. И внутренно, с такой уже тревогою готовилась к разговору, когда он настанет, как некогда готовилась к исповеди прошедшего, разговор настал.